Глава сорок Роберт Лэнгдон смотрел на каменную пирамиду. «Не может этого быть!» «Древний зашифрованный язык, говорите!» Не глядя на него, сказала Сато. «По-моему, очень похоже!» На четвертой стороне пирамиды были выгравированы шестнадцать четких символов. Подошедший к ним Андерсон удивленно разинул рот, в точности повторив реакцию Лэнгдона. Начальник полиции Капитолия выглядел так, словно увидел инопланетный алфавит. «Профессор, полагаю, вы можете это прочесть?» спросила Сато. Лэнгдон обернулся. «С чего вы взяли?» «Потому что вас сюда заманили». «Вас выбрали. Эта надпись явно какой-то шифр. Судя по роду вашей деятельности, преступник хочет, чтобы вы это расшифровали». Лэнгдон был вынужден признать, что после событий в Риме и Париже к нему постоянно обращались за помощью в дешифровке знаменитых, по сей день неразгаданных кодов, фесского диска, шифры Дорабеллы и загадочные рукописи Войнича. Сато погладила надпись. «Можете расшифровать эти картинки?» «Это не картинки», — подумал Лэнгдон, «а символы». Он сразу же понял кодированное письмо XVII века. Лэнгдон прекрасно знал, что с ним делать. Мэм, выдавил он, Это частная собственность Питера. Частная или нет? Если из-за этой пирамиды вас заманили в Вашингтон, я не оставляю вам выбора. Говорите, что здесь написано. Тут громко пискнул Блэкбери. Сата вытащила устройство из кармана и несколько секунд читала сообщение. Лэнгдон подивился такому глубокому покрытию внутренней сотовой сети Капитолия. Сата хмыкнула и подняла брови, странно посмотрев на профессора. — Андерсон, можно вас на минутку? — сказала она начальнику полиции, и они ушли в темный, как могила, коридор. Лэнгдон остался в камере размышлений Питера Соломона. Когда же кончится этот вечер? мысленно спрашивал у себя Андерсон. Ампутированная кисть в моей ротонде, гробница в моем подвале, таинственные надписи на каменной пирамиде. Как ни странно, футбол совершенно перестал его волновать. Шагнув засада в темноту коридора, Андерсон включил фонарик. Луч был слабый но все же лучше, чем ничего. Сато прошла несколько ярдов вперед, чтобы Лэнгдон их не видел. «Взгляните!» — она протянула ему Блэкбери. Андерсон взял компьютер и, сощурившись, посмотрел на экран. На нем было черно-белое изображение, рентгеновский снимок лэнгдоновского портфеля. Высланный на электронную почту директора На всех рентгеновских снимках предмета с наибольшей плотностью Получается ярче остальных В портфеле Лэнгдона Одна вещь светилась подобно ослепительному бриллианту Среди мутной каши прочего добра Ее форму ни с чем нельзя было перепутать Он таскал это с собой весь вечер? Андерсон удивленно посмотрел на Сато. «Чего же он молчит?» «Хороший вопрос», — прошептала директор. «Странно. Не может же это быть простым совпадением». «Вот и я так думаю», — со злостью ответила Сато. Тут внимание Андерсона привлек тихий шорох. Он испуганно поднял фонарь, но гаснущий луч осветил лишь пустой коридор с открытыми дверями. «Эй! Кто здесь?» Тишина. Сату посмотрел на него, как на ненормального. Видимо, она ничего не слышала. Андерсон прислушался и тряхнул головой. «Надо уходить». Оставшись в камере, освещенной только пламенем свечи, Лэндон провел пальцами порезным символом на четвертой стороне пирамиды. Конечно, ему было любопытно, что там написано, однако он не хотел вмешиваться в личные дела Питера Соломона, и так уже порядком вмешался. Да и зачем преступнику понадобилась эта пирамида? — У нас проблема, профессор! Громко отчеканила Сата у него за спиной. Я только что получила новую информацию. Мне надоело ваше вранье. Лэнгдон обернулся. К нему шагала директор службы безопасности. В руке Блэкбери глаза горят огнем. Профессор с надеждой посмотрел на Андерсона, но тот с грозным видом стоял в дверном проеме. Сато подошла и сунула Блэкбери Лэнгдону под нос. Он растерянно посмотрел на экран с черно-белой фотографией, похожей на негатив. На снимке было множество каких-то предметов, один из которых горел очень ярко. Крошечная заостренная пирамидка. «Маленькая пирамида?» Лэнгдон вопросительно посмотрел на Сату. «Что это?» Вопрос окончательно взбесил директора. «Бросьте притворяться!» «Да не притворяюсь я!» Тоже вспылил Лэнгдон. «Первый раз вижу эту штуку!» «Вранье!» Резко осадил его Сата. Ее скрипучий голос огласил затхлый подвал. «Вы весь вечер таскаете это в своем портфеле!» «Я?» Лэнгдон умолк на полуслове и медленно покосился на свой портфель потом опять взглянул на экран блэкбери господи сверток и действительно вокруг яркой пирамидки берел едва заметный куб до лентона дошло что он смотрит на рентгеновский снимок собственного портфеля и загадочного свертка питера соломона Куб на самом деле был шкатулкой, в которой лежала пирамида. Лэнгдон хотел ответить, но голос его подвел, а из легких вышел весь воздух. Его посетило новое озарение. Простое, ясное и страшное. О Боже! У каменной пирамиды, которая стояла перед ними на столе, верхушка была плоская. Небольшой квадратик в символическом ожидании последнего элемента. Элемента, который превратит усеченную пирамиду в настоящую. Лэнгдон осенила. В шкатулке вовсе не пирамида, а навершие. Вот почему только он, Лэнгдон, мог открыть тайну пирамиды. «У меня недостающая часть, и это в самом деле — талисман». Когда Питер сказал ему, что в шкатулке талисман, Лэнгдон только посмеялся. Теперь он понял, что его друг был прав. «Крошечное навершие и есть талисман, но не волшебный. Давным-давно это слово означало «завершение», от греческого «талисма» — «завершать». Так называли любой предмет, дополняющий другой. Недостающая часть. Навершие таким образом можно считать своего рода высшим талисманом. Оно превращает усеченную пирамиду в символ абсолютного совершенства. Жуткая догадка заставляла Лэнгдона принять одну очень странную истину. Если не брать в расчет размер, каменная пирамида из камеры размышлений постепенно превращалась в некое подобие легендарной масонской пирамиды. Судя по тому, как ярко белело навершие на рентгеновском снимке, оно было из металла, очень плотного металла. Золото это или нет, узнать было нельзя. И Лэнгдон не пытался догадаться. «Пирамида чересчур мала, шифр слишком легко прочитать. И вообще эта легенда, черт подери!» Сату не сводила с него испытующего взгляда. «Вы профессор умны, но сегодня допустили несколько глупых ошибок. Соврали директору разведывательного управления, намеренно препятствовали расследованию». Я могу все объяснить, если позволите. Объясняться будете в штаб-квартире ЦРУ. С этой минуты считайте, что вы задержаны». Лэнгдон оцепенел. «Вы шутите?» Несколько. Я предупреждала вас, как высокие ставки. Но вы не пожелали сотрудничать. Настоятельно рекомендую расшифровать эту надпись, потому что когда мы приедем в ЦРУ...» Она подняла Блэкбери и сфотографировала гравировку. «У моих аналитиков будет фора!» Лэнгдон хотел возразить, но Сата уже отвернулась к двери. «Андерсон, вы понесете пирамиду. Положите ее в портфель профессора. Я доставлю мистера Лэнгдона в следственный изолятор. Можно ваш пистолет?» Начальник полиции расстегнул кобуру, и с непроницаемым лицом протянул пистолет Сату. Та сразу направила дуло на Лэнгдона. Происходящее казалось ему сном. Невероятно. Андерсон взял профессорский портфель и поставил его на стул у стола. Затем открыл портфель пошире и положил к бумагам Лэнгдона и небольшому свертку тяжелую каменную пирамиду. Из коридора донесся отчетливый шорох. В проеме появился темный силуэт. Он метнулся к Андерсону, стоявшему спиной к двери, и врезался в него плечом, свалив с ног. Андерсон полетел вперед, ударился головой о каменный край ниши и грузно упал на стол, сметая кости и другие предметы на пол. Песочные часы разлетелись в дребезги. Свеча прокинулась, но все еще горела. Сато пошатнулась, беспорядочно размахивая пистолетом, но незнакомец схватил со стола кость и ударил директора по плечу. Она закричала от боли и выронила оружие. Высокого чернокожего мужчину в элегантном костюме Лэнгдон видел впервые. Тот оттолкнул ногой пистолет подальше и крикнул «Хватайте пирамиду и за мной!»